17 апреля 34 -го. Многие семьи сейчас не имеют права называть себя такими, ибо они соединены незаконно. Именно многие союзы, скрепленные всеми людскими законами, можно рассматривать как незаконные. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего, и она будет строиться на непреложных космических законах. Много говорилось и говорится о сродстве душ. Но кто знает и понимает истину эту во всем величии космического закона? Помните, как сказано в книгах «Живой этики», что люди должны сочетаться даже по стихиям? Лишь родители, в сущности своей принадлежащие к одной стихии, могут дать здоровое и уравновешенное потомство – В жизни же мы видим, как часто огонь сочетается с водой или воздух с землей. Вырождение целых народов имеет также причины это смешение. Придет время, и эта истина встанет во всем величии перед людьми. И придерживаться этой истины станет насущной необходимостью формы жизни. Все функции человечества должны будут перестроиться в соответствии с космическими законами. Если человечество хочет продолжать свое существование и развитие на этой планете, в противном случае нам угрожает судьба Лемурии, именно гибель от огня.